С закрытыми глазами, равномерно вдыхая и выдыхая, он решил было изобразить легкий храп, но передумал. Орик пихнул его в бок. Крейк продолжал дышать равномерно, не открывая глаз. Лысый выпрямился, перешагнул через него и направился к двери, посмотреть, что делают остальные. Крейк разлепил веки и убедился, что Орик действительно повернулся к нему спиной. Затем очень тихо и очень осторожно,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 Дрожащие руки подвели его, и серная головка пришла На два дюйма выше темной полосы в верхней части коробка книжечки. Спичка сломалась. «Черт!» — воскликнул Альберт. «Может быть, ты хочешь, чтобы я?» — начал Боб. «Оставьте его в покое», — сказал Брайан. «Это шоу Альберта». «Успокойся, Альберт», — сказал Ник. Альберт взял из коробка еще одну спичку. Слабо улыбнулся им и чиркнул ею. Спичка не сгорелась. Он попытался еще раз...